издательство 1С Паблишинг и студия NDM Vision представляют Анатолий Дроздов Божья коровка. Книга вторая. Глава 1. Летним днём 1969 года в сквере, что напротив Белорусской консерватории, было необычно многолюдно. Девушки в нарядных платьях, юноши в костюмах группами стояли у скамеек и деревьев, перекрыв проходы по дорожкам. Студенты, а они все являлись ими, гомонили, шутили и смеялись. Учебный год закончился. Сессия с её экзаменами и волнениями осталась позади, впереди каникулы. Руководство вуза проведет собрание, огласит итоги, пожурит, похвалит и распустит по домам. До начала сбора осталось полчаса. Отчего не провести их не в стенах здания, а в сквере на чистом воздухе. День-то выдался хороший. К щебетавших у скамейки девушек подошла приехавшая на автобусе студентка, стройная, красивая, с длинными ногами. Ее милое лицо с острым подбородком светилось торжеством. Подойдя к подругам, она вступила в круг и обвела всех многообещающим взглядом. «Зинка прибыла!» — воскликнула кругленькая конопатая студентка, сидевшая на скамейке. «Ну, разведала!» «Разумеется!» — хмыкнула прибывшая. «Или ты меня плохо знаешь, Галя?» «Не томи, взмолилась конопатая. «Значит, так начала Зина. Борис Михайлович Коровка, 1949 года рождения». «Всего двадцать лет!» — удивилась Галя. «Девятнадцать!» — уточнила Зина. «Двадцать будет первого июля!» — Мне он показался старше. И мне тоже подключилась симпатичная студентка в платье в голубой горошек. Взрослый и солидный парень, а не то, что наши. — Ну, так сколько пережил, — развела руками Зина. — Воевал, был ранен. — И поет-то так, — вздохнула Галя, — прямо в душу западает. — Точно, правда, — зашумели остальные. — Мне продолжить или вам достаточно? — спросила Зина, недовольная тем, что ее перебили. — «Говори, конечно», — поспешила Галя. «Что еще?» — узнала. «Он минчанин, сирота. Проживает в однокомнатной квартире на улице Седых. Не женат. Адрес телефона имеются», — Зина помахала извлеченной из сумочки бумажкой. «Как смогла?» — изумилась Галя. «Что тут трудного?» — усмехнула Зина. «Для начала в справочном бюро узнала адрес». Имя, отчество, фамилию Бориса нам сказали перед его выступлением в консерватории. Год рождения, понятно, не назвали, но прикинуть можно было. Только не понадобилось. У него фамилия довольно редкая. С таким именем и отчеством в Минске он единственный. Зная адрес, по 09 раздобыла телефон в квартире, но звонить ему не стала, неизвестно, что ответил бы. Позвонила в ЖЭК и представилась сотрудницей паспортного стола». В то время паспортисток при ЖЭКах не имелось, и такой звонок удивления не вызывал. «Ну даёшь!» — покачала головой девушка в платье в голубой горошек. «Вдруг узнают!» «Каким образом?» — ответила ей Зина. «Не думаю, что в ЖЭКе номер телефона паспортного стола есть». Определители телефонных номеров, а он, тогда не существовало... «Я им сказала, что сверяю данные в учетной карточке. Вот они и сообщили. Месяц, день и год рождения, а еще семейное положение, кто прописан на его жилплощади. Рассказали, что он признан инвалидом и пока что не работает. А квартира, кстати, ничего. Я сказала, однокомнатная, но на деле-то полуторка. Зал и спальня без окна. Нет балкона, к сожалению, но жених завидный». «В Минске поискать такого, чтобы без родителей, в квартире, да еще герой Советского Союза!» «А тебе бы только выгода!» — укорила Галя и вздохнула. «Он красивый и талантливый!» «А глазище какие!» — поддержала девушка в платье в голубой горошек. «Васильковые, ресницы, словно крылья, глянет, сердце замирает!» «По чужим квартирам поскитаешься, про красоту забудешь!» — усмехнулась Зина. «Нет, девчонки, у мужчины должно быть жилье!» А еще зарплата, должность, положение — вот тогда жених. А иначе... «Для тебя тогда он не подходит», — усмехнулась Галя. «Есть квартира, зато нет зарплаты с должностью». «Это ненадолго», — покачала Зина головой. «Для него найдут и должность, и зарплату. В Минске все герои старые, на войне награды получили. А молодой всего один. В сентябре сами все увидите, он учиться будет с нами». «Правда!» — ахнула студентка в платье в голубой горошек. «Информация из первых уст», — покровительственно усмехнула Зина. Ректор лично предложил коровке поступить в консерваторию. «Как герои его примут? Без экзаменов? Не считая творческого испытания?» «Ну так с ним проблем не будет. Сами слышали, как играет и поет, еще песни сочиняет. Я вам более скажу. Быть Борису нашим комсомольским вожаком!» Ему это тоже предложили, а теперь представьте перспективы. К окончанию консерватории он вступит в партию. Не задастся с музыкой, по партийной линии пойдет. Для начала в комсомоле поработает, а потом в райкоме партии или в министерстве. Для героя двери распахнут везде, все понятно. Замечательный жених. «Меркантильная ты, Зинка, укорила ее Галя. «Наверное, уже планы строишь, как Бориса ахмурить. — Я не строю, — улыбнулась Зина. — Я добьюсь. Или кто-то в этом сомневается? Она снисходительно взглянула на подруг. — Это еще как сказать, — возразила собеседница в платье в голубой горошек. — Выбирать-то будет он? — Думаешь, тобой заинтересуется, Оля? — спросила Зина. — Ну, давай попробуй. Потом все вместе посмеемся. — Ты красивая, конечно, — согласилась Ольга. Парни с тебя глаз не сводят. Но не все, заметь! Помнишь, как поэт сказал, и она продекламировала, «А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» <мех> Стихи Николая Заболоцкого. <мех> «Считаешь, я пустышка?» — хмыкнула Зина. «Ну-ну! Кто лучшая скрипачка курса?» Кто член комитета комсомола-консерватории? Кто отличница и любимица преподавателей? У кого конспекты просите посмотреть перед экзаменами? Дальше продолжать? — Не злись, Зинка, — поспешила Галя. — Ольга, не со зла. Ты все про квартиру с должностью, ну а мы хотим любви, чтобы большая, настоящая, как они в романах пишут. Ты ж в нее не веришь. — Почему не согласилась Зина? Думаешь, Борис мне не запал? «Ещё как, подруги! Я с ним рядышком стояла, когда он петь закончил и сошёл со сцены. Глянул он, и я как будто воспарила. У него глаза, как луч гиперболоида, прожигают до души». Отсылка к популярному в то время роману Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». «Гиперболоид — предвестник современных лазеров». «Сам красивый, даже шрам на лбу его не портит. В девятнадцать не пацан, мужчина». «Жизнь с таким связать — большое счастье, а квартира с должностью его упрочит!» «Так я думаю. Ладно!» — она посмотрела на нарученные часы. «Поспешим, подруги! Через пять минут начнется!» Девушки вспорхнулись с лавки, словно птички, и цветной устайкой потянулись через улицу к консерватории. Впереди шагали и другие студенты. Плотною толпой поднимались на крыльцо с колоннами, заходили в широко распахнутые двери здания — Зина и ее подруги и представить не могли, что их сегодняшний разговор окажется пустышкой, что запавший в сердца многих молодой герой не придет к ним осенью учиться. Помешают непредвиденные обстоятельства. Конец июня в Минске выдался дождливым, гремели грозы и хлестали ливни, но июль, как будто специально ко дню рождения Бориса, разогнал на небе тучи, День обещал быть солнечным и тёплым, только этот дар природы именинник оценил потом. Его сорвала с постели трель телефонного звонка. Как был в трусах, Борис добежал до аппарата и подхватил пластмассовую трубку. «Алло!» — промолвил сонно. «Что? Дрых?» — в трубке раздался смех. «Отвык от дисциплины, старшина! Расслабился ты, Боря, на гражданке!» «Привет, Сергей!» — Борис вздохнул. «Вчера немного зачитался, спать лег после полуночи. Могу себе позволить, отвоевались мы с тобой. Подъемы больше не для нас». «Я в семь встаю, как штык!» — сказал Сергей. «Потом сижу, грызу гранит науки. Экзамены в университет не за горами, а я на службе почти все забыл. Учебники достали до печенки!» «Тебе завидую. Сдавать не надо. Ладно, Боря, я чего звоню? Хочу поздравить с днём рождения. Теперь ты взрослый парень. Целых двадцать лет», — сказал старик, которому полтинник. Борис невольно засмеялся. «Сам-то, когда двадцатилетие отметил?» «Три месяца назад», — сказал Сергей. «Как ни крути, но я постарше». «Здоровья тебе, Боря, и успехов. Большого счастья в личной жизни. Красивого и доброго». его достоин». «Спасибо», — поблагодарил Борис. «А сам-то как, подругу не нашел?» «Какие тут подруги?» — вздохнул Сергей. «Родители следят, чтобы я зубрил, всех посторонних отгоняют, словно мух от меда, как в тюрьме сижу. Ко мне отметить день рождения отпустят?» «Сказали, чтобы ехал к нам, так и велели передать». «Отмечать свой день рождения в гостях?» — Вы стол накроете, а я прибуду на готовое, дескать, поздравляйте. Волюнтаризм какой-то. — Ты нехорошими словами не ругайся, — хохотнул Сергей. — Есть ряд причин. Во-первых, нам ты не чужой. Мать тебя родным считает, дескать, сына спас от смерти. — Еще ты сирота, и стол приличный не накроешь, — так она сказала. — Предложишь гостю водку с плавленным сырком. Друг снова засмеялся. — Но главное не в этом, Боря. — Я стер культяшку до крови. Вчера гулять пошёл, да так увлёкся, что забыл. Ноги-то нет. Домой вернулся, снял протез, а носок-то весь в крови. Мать увидала, хвать за сердце. Попричитала для начала, а потом пилила. В гости не отпустит, так что ждём тебя к шести. Придёшь? Раз так, конечно. Ну, тогда до встречи. В трубке запиликали короткие гудки. Борис положил её на рычаги и занялся собой. Сложил в постель в диван, оделся и умылся, едва поставил чайник на плиту, как затрещал дверной звонок. Он побежал в прихожую. За дверью обнаружилась директор-гастронома Валентина Алексеевна с заведующими отделами. В руке она держала тяжелый сверток, упакованный в бумагу. — Здравствуй, Боря! — улыбнулась имениннику. — Принимай гостей! — Проходите! — Борис отступил в сторону. Директор с подчиненными прошли в зал и развернулись. «С днем рождения тебя, Борис!» — сказала Алексеевна и вручила ему сверток. «С двадцатилетием! Мы тобой гордимся! Героя воспитали! Здоровья и успехов, счастья в личной жизни! Прими от нас подарок!» — она протянула ему сверток. Борис взял его и развернул. в свертке оказалась коробка шоколадных конфет и бутылка молдавского кввк что означало коньяк выдержанный высшего качества это подтверждали напечатанные ниже цифры десять лет спасибо поблагодарил борис сгрузив подарки на стол будем пить за именинника он щелкнул ногтем по бутылке что ты засмеялась элекир с утра нам работать нужно тогда чаю «Это можно», — согласилась Алексеевна. «Но недолго. Дел полно». Посидели, попили чаю с шоколадными конфетами, но не задержались. У людей работа. Проводив гостей, Борис прошел на кухню, сел на табуретку и задумался. Прошло всего два года, как его сознание, погибшего в попасное офицера, переместилось в тело юного дебила в Минске. Но сколько же событий вместилось в этот небольшой, в общем-то, срок? Он перестал быть инвалидом по рождению, сдал экзамены за десять классов средней школы, поработал грузчиком у Алексеевны, был призван в пограничные войска, где пережил два боя на Даманском. Там был тяжело ранен и три дня лежал в беспамятстве. Но все ж очнулся и встал на ноги. Из армии его комиссовали, левая рука теперь короче, и дали инвалидность. Но это ненадолго. На «ВТЭК» сказали, что скоро снимут. Это несущественно. Учиться в вузе не мешает. Таскать мешки и ящики он более не будет. Герою не к лицу. Подробности смотрев первой книги цикла. Осталось выбрать вуз. Героя везде примут без экзаменов. Его зовут в консерваторию и Суриковский институт. Нынешняя художественная академия имени Сурикова в Москве. Куда пойти? Ещё недавно он бы ответил, что хочет стать художником, хорошо рисует. Талант достался по наследству от юного дебила, в которого вселился офицер, вернее, его душа. А музыкой он заинтересовался сам, играет на гитаре и поёт. В консерватории кричали «Браво!» им понравилось. И сам Борис, когда-то Николай, почувствовал, какой это восторг — петь для большого зала, когда тебе внимают, затаив дыхание. Ты управляешь слушателями, пробуждая в них желанные тебе эмоции. Теперь он понимал, почему многие в его прошедшей жизни так стремились на эстраду. Желали славы, денег? Разумеется. Но что, к примеру, подвигло стать певицей дочку олигарха? Прежде чем пробиться на сцену, она работала как вол. За деньги популярности не купишь. Так что ее вело? Не это единение с огромным залом, где ты становишься объектом обожания?» Словами этих чувств не передать. Вздохнув, Борис решил оставить думы и заняться другим. Звонок Сергея поломал ему все планы. Он собирался посидеть с другом в ресторане, выпить, хорошо поесть, потанцевать с девчатами. Но Сергей натер культю и ходить не может. Не то что танцевать, позвал к себе. Ситуация довольно неудобная. Явиться в гости просто так неловко. С собою нужно что-то принести. Ну, хорошо возьмет бутылку коньяка, подарок Алексеевны и ее заведующих. Но это для Сергея и его отца. О матери его, о сестре. Купить конфет? Что ж, можно. Но как-то мало. Почесав в затылке, Борис переместился в зал, где положил на стол альбом с карандашами. Он подарит им рисунки. Но не банальные портреты, а другое, к чему здесь не привыкли. На заставе он рисовал боевые листки, вот этот подход и возьмет на вооружение. Сюжеты в голове рождались сами. Павла Леонидовича, отца Сергея, Борис изобразил в профессорской мантии и академической шапочке-ермолке с квадратной доской сверху. В СССР такие облачения не носят, но заведующий кафедрой поймет. Щербаченя-старший стоял в окружении студентов и указывал им на дорогу, по которой брели каторжники в полосатых робах. В пузыре, вылетавшем изо рта профессора, написаны слова «Они не чтили уголовный кодекс». На другом рисунке Тамара Николаевна, жена профессора, несла большой поднос с горою снеди. Жареные куры, окорок и кольцо колбасы, ее куски свисают по краям, На лице женщины радушная улыбка, в пузыре слова «Немножко перекусим, а?» Кормить гостей мать Сергея просто обожает. Сам друг сидел перед книгой, высеченной из камня, с надписью «История» на обложке и надкушенным немного уголком. Лицо тоскливое, а снизу подпись «Грызу гранит науки». «А вот как изобразить сестру Сергея? Подростка, школьницу? Она болтушка еще та!» Подумав, Борис нарисовал ее вещающей перед семьей. Отец, мать и брат давно уснули на диване, но в пузыре у Светы подпись. А вот еще был случай. Лица у всех изображенных на рисунках гротескно увеличены, но в то же время симпатичные. Борис не подозревал, что только что нарисовал четыре шаржа, но он не знал такого слова. Теорию рисунка он не пытался изучать, разумно полагая, что всему обучат в институте, а постигать ее самостоятельно — напрасно тратить время. К тому же он пока не определился с вузом. Консерватория или художественный институт в Москве? А может, что другое? Везде героя примут без экзаменов. Временами он завидовал санитарке Вере, с которой познакомился в госпитале, где лежал после ранения. Она-то точно знала, куда ей поступать, и зарабатывала медицинский стаж. А вот Борис пока в сомнениях. Отложив готовые рисунки, он отправился на кухню, где доел сваренный вчера рассольник, помыл посуду, надел рубашку, брюки и отправился гулять. День выдался на редкость, ясный. Светило солнце, но не припекало, дышать было легко. Хлеставшие два дня ливни насытили атмосферу влагой, но она не уплотняла воздух, как перед дождем, а делала его свежим. Борис добрел до киоска «Союз печать», где купил местные газеты, московские все разобрали, кроме правды. Еще купил журнал «Техника молодежи». Его только-только завезли в киоск, иначе бы не досталось. Довольный, Борис отправился к себе, где и засел за чтение. Газеты просто пролистал, а вот к журналу буквально прилип. Читать было безумно интересно. В июньском номере нашлась статья об американском проекте «Аполлон». В другой интересно писали о разведении китов. Очерки об абхазских неграх – офигеть! И о добыче нефти. Борис увлекся так, что едва не прозевал время выдвигаться – Подхватившись, он надел костюм, взял рисунки и бутылку коньяка. Поместив их в сумку из джинсовой ткани, ее он сшил сам, вышел из квартиры, заглянул в знакомый гастроном, прикупил конфет и пошел к трамвайной остановке. Его рисунки вызвали восторг. Павел Леонидович хохотал, Тамара Николаевна смеялась, демонстрируя симпатичные ямочки на щеках. Сергей улыбался, и лишь Светлана поначалу дулась, но затем и она подключилась к общему веселью. Подобного здесь не дарили, по крайней мере, семье Сергея. «В рамочку вставлю и на кафедре повешу», — сказал Павел Леонидович, любуясь своим шаржем. «Пусть завидуют. Никому такого не рисуют». И студентам покажу. Пусть знают, что ждет тех, кто не знает уголовного права. Угодил, Борис, у тебя талант. Я ничего подобного не видел. И я, — подтвердила Тамара Николаевна, — в школу отнесу подругам показать. А вот я видел, — хмыкнул Сергей. Борис на заставе боевые листки рисовал. Не такие, как этот, — он потряс рисунком, — но ребятам очень нравились. Не удивлен, — сообщил Павел Леонидович, — а сейчас... «Прошу всех, за стол!» Тамара постаралась, он плотоядно потер руки. Посидели, выпили, поболтали. Борису вручили подарок, транзисторный приемник «Спидола-10». Целых десять транзисторов! На его робкое замечание, что подарок чересчур дорогой, Павел Леонидович лишь рукой махнул. «Спидола-10 в то время стоил 80 рублей 50 копеек, то есть больше средней зарплаты уборщицы или грузчика». «Ерунда! Не бедствуем! Мы тебе более обязаны! Ты нам сына сохранил!» После ужина Сергей попросил сестру подать гитару. Натерев культю, он ходил на костылях. Инструмент вручил Борису. «Спой! Что-нибудь новенькое, а то мой репертуар всем надоел!» «Да-да», — поддержала Тамара Николаевна, — «у тебя, Борис, душевно получается!» «Что на него нашло?» — Борис не мог сказать. Наверное, выпитый коньяк сказался. Не стоило этого петь, тем более при девочке-подростке. Но он взял гитару, подстроил струны и начал. «На горе-на-горушке стоит колоколенка, А с нее по полюшку лупит пулемет». и лежит на полюшке сапогами к солнышку с раз такой то матерью наш геройский взвод мы с землицу лапаем с куреными пальцами пули как воробушки плещутся в пыли дмитрия горохова до да сержанта мохова эти вот воробушки «Взяли, да, нашли». Борис не заметил, как благодушное выражение слетело с лица отца Сергея, а сам он подался вперед. «Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал, за сапог засовывал старенький наган». Славу третьей степени, до да медаль отважную, С левой клал сторонушки глубоко в карман. А на колоколенке сукин кот занервничал, Стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, цариночка, малая песчиночка В глаз попала лютому. дрогнула рука горочки при пригорочки башни колоколенки, что кому назначена, чей теперь черед рана не зажитая, память неубитая солнышко до да полюшка да геройский взвод. Борис умолк и поразился наступивший в комнате тишине. Он поднял голову. По щекам отца Сергея слезы прочертили влажные дорожки. «Павел Леонидович, не обращай внимания!» Щербаченя старший вытер лицо ладонью. «Просто вспомнилось. Мы вот точно так лежали, только этот сукин кот бил не с колоколинки, а с водонапорной башни». Пол взвода положил, пока наш танк не подъехал и не сковырнул его снарядом. Там меня и ранило. «Ты не рассказывал, пап?» — удивился Сергей. «Чего там рассказывать?» — махнул рукой Сергей Леонидович. «Меньше месяца воевал. Как наш бегомоль в сорок четвертом освободили, меня полевой военкомат в армию призвал. Мне шестнадцать было, но по внешнему виду восемнадцать записали». Метрика моя сгорела, когда немцы наши хаты жгли. Ну, и я не возражал. Бить хотел фашистов. Ничему особо не учили. Винтовку в руки и воюй. Ну, мы, хлопцы, молодые и старались. В первый раз отлично получилось. В траншею быстро заскочили, немцев постреляли, покололи, а потом нарвались. В госпитале выяснилось, что мне шестнадцать. Отправили запрос, а из архива подтвердили — Наш бегомльский как оказалось, уцелел, вывести успели. Для меня война закончилась, и поехал я домой. А дружки мои, Колька, Довнер и Сережка Кончиц, с фронта не вернулись. В том бою и полегли. Как их мамки плакали, когда я возвратился. Так-то вот, сынок, нет у меня ни медали отважной, ни тем более ордена... «Это ты у нас, герой!» — он взъерошил сыну волосы и повернулся к Борису. «Сам песню сочинил?» «Нет, Леонид Сергеев. Он воевал?» «Не знаю. Думаю, что воевал», — вздохнул Павел Леонидович. «Такое не придумаешь, это пережить нужно». «Извините», — сказал Борис, — «не хотел вас расстроить». «Ты не расстроил», — покачал головой отец Сергея. «Ты напомнил». Иногда стоит. Только я не думал, не гадал, когда с фронта возвратился, что моему сыну доведется воевать. Мы тогда считали, что теперь мир надолго наступил. Кто бы мог подумать, что китайцы, коммунисты, как и мы... Он махнул рукой. — Спой еще, Борис, что-нибудь душевное, не о войне. Борис пробежался пальцами по струнам. От чего так в России березы шумят, Отчего белоствольные всё понимают, У дорог, прислонившись, по ветру стоят И листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад, Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, от чегого так печальные листья летят подрубахаю душу лаская автор слов игорь матвиенко да талант сказал павел леонидович когда борис смолк и рисуешь замечательно и поешь не хуже ему в консерватории предложили учиться сдал друга сергей у нас в минске Без экзаменов берут. — Ну и что ты решил? — заинтересовался Щербаченя старший. — Не знаю, — развел Борис руками, пока не определился. — Выбирай консерваторию, — поспешил Сергей. — В Минске будешь, а не то уедешь в Москву и, наверное, там останешься. Потеряю друга. — Я не рубль, чтобы меня терять, — возразил Борис. Но Сергей не согласился, и они чуток поспорили. Атмосферу разрядила Света. «Не уезжайте, дядя Боря!» — заявила важно. «Я как вырасту, за вас замуж выйду!» Первым хрюкнул Павел Леонидович. Следом засмеялась Тамара Николаевна. А спустя секунду хохотали все, в том числе и Светлана. «Да, губа не дура!» — заключил отец Сергея, когда смех затих. «Сам жених с квартирой, да еще герой! Плюс таланту парня! Ты умеешь выбирать, дочурка!» — Вся в меня улыбнулась тамар Николаевна. — Ты не в счет, — покачал головой Павел Леонидович. — За бедного, как мышь студента, замуж выходила. — Ну и что? Я разве прогадала? — Нет, пожалуй, — согласился Павел Леонидович. То -то, — То-то хмыкнула жена. — Они ведь рано поженились, — сообразил Борис. — Если отцу Сергея в сорок четвертом было лишь шестнадцать, то сейчас сорок один... Выглядит, конечно, он постарше. Молодые ведь совсем родители Сергея. Мне, когда погиб в Попасной, больше было. Возвращался он к себе задумчивым. У Сергея было хорошо, теплая душевная атмосфера. Все в семье друг друга любят. Ну а он один, как дуб, растущий в поле. Всем ветрам открытый и не никому. Как Томот спел по радио... «Устал я греться у чужого огня, но где же сердце, что полюбит меня?» «На его квартиру и геройский статус жадные найдутся». «Прав отец Сергея, очень даже прав, только что с того Борису?» «Ему счастье хочется и сердечных отношений, как в семье Сергея, чтоб с женой друг друга с полувзгляда понимать. В прошлой жизни у него так было». «Ладно, чего разнылся?» — наконец одернул он себя. «Будет у тебя любовь. Непременно будет. Не сейчас, так позже. Помнишь, что монах тебе сказал? Раз Господь с тобою, не страшись». Правда, он еще про клевету с узилищем что-то говорил. Знать бы, что имел в виду. Слуги Божьи говорят иносказательно, иногда голову сломаешь, прежде чем поймешь. Трамвай подошел к конечной остановке. Бросив рефлексировать, Борис вышел из вагона и затопал к своему дому. Стоял теплый летний вечер. Небо вызвездило так, что оно казалось пологом шатра, на котором кто-то изнутри нацепил сияющие блестки. И они казались очень близкими. Стоит подскочить, рукой достанешь. Завтра будет ясный день. У себя в квартире он прошел на кухню, где включил подаренную ему спидолу. Щербаченя-старший позаботился снабдить приемник батарейками. Борис щелкал переключателем диапазонов и крутил верньер настройки в поисках передающих станций. К удивлению, нашел их много, главным образом на длинных и средних волнах. На коротких их хватало тоже, но приему иностранных станций здорово препятствовал противный вой. Вражеские голоса глушили, и довольно эффективно. В Минске до сих пор стоит башня, которая во времена существования СССР использовалась для глушения западных радиостанций, в настоящее время используется для мобильной связи. Тем не менее, Борис сумел поймать и BBC, и немецкую волну, и даже радио из Швеции. Только слушать их не стал, и козе понятно, что клевещут. Он нашел маяк и добавил нужной громкости. Под музыку и новости поставил чайник на плиту, а когда тот закипел, заварил щепотку прямо в чашке. Чай индийский «Три слона» удалось разжиться в гастрономии, где он некогда работал. Разумеется, купил посредством Алексеевны. Подождав, пока набухшие чаинки спустятся на дно, он отпил ароматного и терпкого напитка. Благодать! Ударная доза танина и теина привела мозги в порядок. Сполоснув чашку, Борис вернул ее на полку у плиты и потопал в ванную. После водных процедур расстелил постель и залез под одеяло, не забыв приемник взять с собой. — Завтра буду загорать, — думал, засыпая. — Выберусь к кустам на пустыре и возьму с собой покрывало и приемник. Книгу тоже захвачу. Буду там читать под музыку. Выберу местечко поспокойнее, чтобы не пугать народ своими шрамами, Хотя люди вряд ли будут. День-то будний, все работают. Да и взрослым загорать здесь прямо в городе не очень принято. Это не на море. Хотя дети будут бегать. У них каникулы. С этой мыслью он уснул, не забыв перед тем, как провалиться, выключить приемник.